Стоя у окна и разглядывая едва покрытые снегом улочки, я крепко до побелевших костяшек пальцев ухватилась руками за подоконник, чтобы унять дрожь. И, закрыв глаза, мысленно вернулась на третий курс университета. Мы познакомились на новогодней студенческой вечеринке. Матвей тогда учился на последнем курсе и был весьма популярным среди противоположного пола, но выбрал меня». Наверное, потому что я не висел на нем, как все остальные девушки. А скорее, наоборот, после знакомства старался его избегать. Он никогда не сдавался, идя напролом к своей цели, и в тот момент его целью стала я. Наши отношения развивались очень стремительно, вот только продлились недолго. Закончив университет, он закончил и их». На мне хватило времени, чтобы потерять голову от первой в своей жизни любви и позже чуть не сойти с ума от разлуки. Казалось, за семь лет я смирилась, приняла и научилась с этим жить, не повторяя своих ошибок. Но сегодня он будто сорвал пластыри с моих затянувшихся ран, и они снова начали кровоточить. От размышлений меня отвлек звук уведомления нового сообщения в чате. И, чуть дернувшись, я потянулась к телефону. Это был Фил. Фил. Привет, милая. Как прошел твой сложный день? Знал бы он, насколько этот день был сложным. Хотя, возможно, и стоит ему рассказать. Может, посоветует, как себя лучше вести. Я. Привет, Фил. Это был один из самых ужасных дней в моей жизни. Я встретила своего бывшего. И ты даже представить не можешь, как он меня бесит. Фил. Плохо расстались? Я. Ну, как расстались? Но он меня бросил. Решил, что ему важнее карьера. А я была так, мимолетным увлечением. Фил. Ты его любила? Я. Безумно. Вот только, как оказалось, безответно. Фил. И что-то почувствовала сейчас, когда увидела его вновь. Я. Злость, ненависть, обиду. Фил. Довольно сильные чувства. Может, за ними скрывается что-то большее? Я. С ума сошел. Он растоптал мою любовь много лет назад. Фил. Яна. Я не пытаюсь убедить тебя в этом. Просто предполагаю. Прошло много лет, а ты вместо равнодушия довольно остро реагируешь. Я. Честно говоря, мне очень неудобно обсуждать с тобой своего бывшего. Фил. Набрось. Да я рад, что ты поделилась. Значит, я что-то значу для тебя. Я. Однозначно так. Надеюсь, наша встреча не изменит нашей дружбы. Фил. Разве что ей на смену придут чувства посерьёзнее. Я. Как прошёл твой день? Фил. Тоже очень насыщенно. Но расскажу как-нибудь в другой раз. Мне сегодня нужно ещё поработать. Посткриптум. Технично съехалась тема обсуждения чувств. В конце предложения стоял подмигивающий смайлик. Я. Тогда плодотворная работа тебе. — Постскриптум. — Старался. — Фил. — Напишу тебе завтра. — Целую. — Я. — Хорошо. Буду ждать. И, поставив целующий смайлик, отправила и закрыла переписку. Я подошла к шкафу с одеждой и принялась искать самый целомудренный наряд на сегодня. Остановив свой выбор на чёрном строгом обтягивающем платье Миди, с пышными длинными рукавами в мелкую сетку и глухим воротом, я осталась довольна. Собрав волосы в пучок, я сделала вечерний макияж, оделась и нанесла на шею пару капель любимых духов. Матвей позвонил мне за пять минут до назначенного времени, я заперла дверь и спустилась к машине.